А Анжелина Анджелина Сириус, главнокомандующий звезд магического отряда под прямым командованием Объединенного Комитета Начальников Штабов, наслаждалась походом за покупками в свой редкий выходной. Конечно, сейчас она была не волшебником стратегического класса Энджи Сириус, а 17-летней Линой. Вместо того, чтобы идти в ближайший город, Розуэлл, Сильвия Меркурий Первая по прозвищу Сильвии, пошедшая вместе с Линой, настоятельно порекомендовала поехать аж в Альбукерке. После прошлогоднего задания в Японии они довольно много времени проводили вместе, несмотря на разницу в возрасте. Сильвия относилась к Лине как к младшей сестре, полное отсутствие у нее обычного здравого смысла породило внутри Сильвии водоворот эмоций, она просто не могла оставить командира одну. Сегодня Сильвия снова играла в переодевание, и роль ее куклы, конечно, исполнила Лина. К счастью, ей это тоже нравилось, она любила наряжаться, хотя и не обладала хорошим чувством стиля. Справедливости ради для этого хватало даже ее вкуса, в этом отношении она сильно отличалась от Миюки, у Алины не было никого, перед кем она хотела выглядеть красивой. Как бы там ни было, вернувшись в общежитие базы, Алина зашла к себе с трофеями и в хорошем настроении. Можно сказать, выходные удались, хотя она не получала никаких заданий в качестве Сириуса, завтра ее ждет суровая тренировка. День оказался освежающим, Лине понравилось. Однако стоило ей увидеть письмо в комнатном терминале, веселье тут же испарилось. «Зашифрованное сообщение?» Она довольно часто получила письма с секретными приказами, в этом не было ничего необычного. Однако письмо с особым кодом, известным лишь главнокомандующему, начальником штабов и капитаном звезд, прибыло на терминал в ее комнате впервые. Возможно, случилось что-то чрезвычайное. Со смесью нетерпения и тревоги Лина ждала конца расшифровки, как только та завершила и слина изумилась. Семь мудрецов? Отправителям значились семь мудрецов. Шутка? Первое, что подумала девушка, но столь же быстро отмела эту мысль. Простой хакер не сможет получить доступ к особому шифровальному коду звезд. Прежде всего, титул ⁇ Семь мудрецов ⁇ мало известен за пределами секции, которую напрямую контролирует Объединенный комитет начальников штабов. Алина поспешно продолжила чтение. Там описывалось два события на первый взгляд не имеющих к ее обязанностям никакого отношения. А, Человек, стоящий за инцидентом с паразитами?» Однако под конец письма начала появляться тесно связанная с ней информация. Лину послали в Японию из-за события, произошедшего 31 октября 2095 года. Задание заключалось в том, чтобы раскрыть пользователя магии стратегического класса, опустошившей южную оконечность корейского полуострова, Великой Бомбы. Такое имя USNA дало взрыву материи. Однако, как только стало известно, что дезертировавшие члены звезд, одержимые паразитом, бежали в Японию, ей приказали их ликвидировать, так как это входило в изначальные обязанности главнокомандующего. Лене сказали, что паразиты возникли из-за несчастного случая, потому все должно было закончиться со смертью последнего одержимого. Однако, если паразитов создали намеренно, то стоявший за этим человек ответственен за то, что ей пришлось убить товарищей, «Выполнять долг по убийству стало еще печальней. Это тоже его вина. Она никогда его не простит». «Человек, ответственный за паразитов, попытается совершить в Японии террористический акт, используя старые ракеты? Это ведь шутка, да?» – невольно выкрикнула Лина, дочитав письмо. Информация поступила из сомнительного источника. Никто не гарантировал, что она правдива. Работающий на армию профилировщик проанализировал семь мудрецов и пришел к выводу, что они, скорее всего, наслаждаются реакцией, спровоцированной их выходками. Даже если письмо в самом деле пришло от семи мудрецов, Лина не могла исключить вероятность, что все это – часть тщательно продуманного плана, некая уловка. Но, несмотря на это, она поверила информации. В прошлом году на последних этапах дела паразитов Лина тоже получила сведения от некоего человека, который назвался «семью мудрецами». В то время у нее тоже не было никаких причин верить, но она посчитала информацию правдивой. В этот раз тоже. Для такого доверия не было никаких оснований или реальных причин, однако если Лина проигнорирует информацию, и впоследствии что-то случится, она будет горько сожалеть. Ее могли обмануть, использовать в своих целях или превратить в посмешище, но по сравнению с возможностью серьезного происшествия это ничто. Если описанный в письме тайный сговор окажется правдой, то USNA сильно задолжает Японии. Когда при растущей напряженности в Японии на ее земле будет совершён теракт с использованием созданного USNA-оружия, то она может обвинить их в подстрекательстве терроризма на иностранной территории. Если подумать о разнице в силе между двумя странами, то вероятность войны маловероятна. Однако это только если брать во внимание обычный военный потенциал — Магия стратегического класса, ставшая причиной выжженного Хэллоуина. Если ее дальность выйдет за пределы Тихого океана. Здравый смысл такого же пользователя магии стратегического класса подсказывал Лине, что это невозможно, то может произойти худшее. Вот почему она поверила в информацию. Лина твердо решила, что ей нужно предотвратить террористический акт, не только остановить его, но и собственноручно убить организатора. Однако, согласно предоставленной семи мудрецами информации, этот человек. Дзиэда Хейго уже покинул US&A и направился в Японию. Впрочем, Лене будет трудно действовать не только в Японии, но и вообще за пределами своей страны. В голову пришел лишь один человек, способный помочь, и Лена решила посоветоваться с ним. Бэланс протянула руку к зазвеневшему визифону. На мгновение она напряглась, но быстро успокоилась и приняла вызов. «Полковник, простите за внезапный звонок». Алина в пурпурно-черной униформе звезд появилась на экране и отцеловала. Заметив, как хорошо форма сидит на линии, словно девушка только что переоделась, Баланс ощутила легкую ностальгию. Майор Сириус, разве у тебя сегодня не выходной? У Алины на лице появилось явное удивление. Она пыталась понять, почему Баланс осведомлена о ее расписании, несмотря на то, что она даже не под прямым командованием полковника. Впрочем, для Баланс было в порядке вещей знать о передвижениях волшебника стратегического класса одного из 12 апостолов, сильнейшего волшебника Юйсон Эй и главнокомандующего звезд Энджи Сириус. «Не бери в голову, так у тебя ко мне дело?» Искренне извинившись за то, что отвлеклась, Баланс перешла к главному. «Да, по правде говоря, я нуждаюсь в помощи полковника по отчету, который я получила», начала объяснять Лина после слов Баланс. «Продолжай». «Есть. По правде сказать, в промежутке между 9.00 и 16.32...» Когда я отсутствовала на месте, мне пришло сообщение от некого человека, который заявляет, что он один из семи мудрецов. Ты говоришь о тех самых семи мудрецах? переспросила Баланс, скрывая потрясение за каменным лицом. Так подписался отправитель, однако я не знаю, правда ли это. Хм. Баланс кивком попросила Лину продолжать. Предположив, что источник информации вправда семь мудрецов, я прочла отчет. «Там говорится о том, что украденное из армии оружие будет использоваться при террористической атаке. Цель – Япония». «Какое оружие?» «Портативные ракеты, земля, воздух». «Майор, полагаешь, такая кража в самом деле произошла?» «У меня нет однозначного ответа. Однако ходят слухи об украденном оружии, ожидавшем утилизации». Баланс вздохнула. В курсе даже Лина, которая по большей части изолирована от регулярных войск. Если информация просочилась настолько далеко, что знает даже офицер, настолько изолированным от других, как она, дисциплины не хватает не только военным, отвечающим за контроль вооружения. «Полковник?» У Алины на лице начало появляться беспокойство. Скорее всего, она подумала, что как-то оскорбила баланс. По крайней мере, так истолковала это выражение полковник, она ощутила легкую досаду. «Нет, ничего. Продолжай, пожалуйста». «Есть. Хотя конкретная цель не называлась...» Там упоминался человек, который за всем стоит. Его зовут Дзиэда Хейгу. Он стал политическим беженцем после разрушения Дахана, его китайское имя Годзе. Предположительный возраст между 60 и 90 годами, черные глаза, белые волосы, и несмотря на восточно-азиатское происхождение, у него темная кожа. Особо отмечено, что он может быть выжившим из института Кунь-Лунь-Фанг. Институт Кунь-Лунь-Фанг? Разве это не уничтожено, ее цубы, исследовательская лаборатория Дахана? Думаю, да. «Не хотят же они отомстить Йоцубе с помощью ракет?» Баланс подумала об этом, но тут же посчитала гипотезу абсурдной, «Если с Йоцубой можно справиться так просто, их бы не боялись во всем мире, как неприкасаемых». «Кроме того...» Пока Баланс углубилась в размышления, Лина продолжала докладывать. «Похоже, Зеда Хайгу стояла за делом паразитов». Баланс понимающе ответила. «Ясно. Так это и есть главная причина твоего звонка». Алина не смутилась, когда ее намерения раскрыли. Полковник даже если информация об отношении Дзеда хайгу к делу паразитов правдива, я хочу знать степень его вовлеченности. Дезертиры могли быть простыми пешками, которые не имели никакого отношения к возникновению паразитов. Однако даже если причастность этого Дзеда хайгу незначительна, я не могу закрыть на это глаза. Если не отплачу ему собственными руками, то не смогу с этим справиться. Майор сириус хочешь сказать, что желаешь снова поехать в японию? «Так точно, полковник!» Баланс нахмурилась словно от внезапного приступа головной боли. Достать линии разрешения на выезд — сложное дело. Даже в лучших условиях отправлять волшебников в другие страны следует очень осторожно, а если речь идет о Сириусе, волшебники стратегического класса, то сложность возрастает многократно. Одного из волшебников стратегического класса, Рональда Барта, разместили на британской территории Гибралтара, Но даже в этом случае почти нет записи о том, чтобы он покидал базу. До такой степени, что во время отпуска его специально вызывали назад в USNA. Приезд Лины в Японию в прошлом году считался исключением из исключений. Алина осознавала все это, а когда она решилась позвонить, осознала и баланс. Кроме того, полковник отлично понимал желание Алины собственными руками отплатить Хайго. А в этот раз я не могу ответить сразу. Майор, дай мне немного времени. Алина не смогла скрыть удивление. Она ждала немедленного отказа, но ответ баланс подарил ей неожиданную надежду. «Да, я рассчитываю на вас, полковник». Алина отдала честь на экране, и звонок закончился.